Глава 41. Ты так бледна и так мила в печали, что если вдруг веселье вас полит, румянцем розы белые лонит. Я грубый цвет их вынесу едва ли. Ещё молю, чтоб очи не сверкали, не то мой дерзкий взор познает стыд, и обессилев, робость обнажит, как после бури трепетные дали. Джордж Байрон. Дожили, проворчал вечером Ричард, когда мы с ним лежали в постели, и я рассказывала ему новости. Боги принимают участие, как ты там сказала, в бизнес-проекте, да ещё и за определённую плату. Кому сказать, не поверят. Хочешь, Наруса позову, насмешливо предложила я. Он всё тебе объяснит доступным языком. Ричард предсказуемо скривился. Наруса он боялся и не понимал моего спокойного к нему отношения. Ты б так магии активно училась, как деньги пытаешься заработать. Тебе, императрице, не хватает средств на что-то? Скажи, я дам. Мужики, фыркнула я недовольно. Вам бы нас в трех комнатах запереть и самим все позахватывать. Вот почему Райка и вышла замуж за первого встречного. В качестве протеста. Дура она, твоя сестра. Ай, Ирисия, больно! А будет еще больнее. Прекращай ее оскорблять. Она теперь станет такой же незаконнорождённой, как и он, без прав, без имущества, и дети их будут такими же. Ну, допустим, до детей ещё далеко, ехидно хмыкнулася я, и Ричард, успевший неплохо узнать мою натуру, мгновенно насторожился. А вот кто тебе сказал, что она стала незаконнорождённой? Они его признали законным наследником. Он тебе ещё не присылал претензию на долю в наследстве? Не сомневайся, скоро пришлёт. Это невозможно. Категоричным тоном начал Ричард. Еще раз посмотрел на мою ехидную ухмылку и выругался. «Аршаранархоршгарнарш! И что ты пообещала Нарусу за это?» «Скоро сам узнаешь». «Ирисия!» «А ревет-то как? Как ревет? Прямо любо-дорого послушать. Ты про битву богов помнишь? Так хочешь, чтобы Нарус проиграл?» Коварно поинтересовалась я. Ричард сверкнул глазами, но замолчал. Намек был более чем понятен. И хотя Ричард был уверен, что я вру, впасть в немилость у ещё одного бога он не хотел, лишь только хмуро уточнил: "Он действительно собирается претендовать на долю в наследстве?" Я кивнула. "Он же женился на свободной, не привыкшей к нищете и бесправности. У него за душой ни гроша. Вряд ли он такой уж скромный и безответный, как все дворцовые слуги. Так что да, он хочет свою часть наследства". Жену же надо на что-то содержать, а заодно и их будущих детей. Ричард цветисто выругался. И не перевел ни единого слова, гад такой. На самом деле ничего такого важного я на Русу не сообщала. Что я там знала, чтобы помогать выиграть битву богов? Всего лишь пообещала его сторонникам скидку в 5% при покупке любой книжки в наших книжных лавках. Понятия не имею, сколько у него этих самых сторонников и зачем вообще ему понадобилась такая смешная скидка. Но в данный момент мы с Олькой вообще никакой прибыли не получали. Так что я ничем не рисковала, обещая то, что не имела. А вот насчёт незаконнорождённых родственников, ставших слугами, тут я неплохо оторвалась. И теперь любой из них, кто свяжет свою жизнь в браке со свободной, станет автоматически свободным. И да, сможет претендовать на долю в наследстве. Ричард пока ещё не знал этой мелочи, и Остыв потянулся ко мне за законными ласками. Я с удовольствием ответила ему. Беременность не повод забывать о постельных играх. Но когда мы закончили и уставшие лежали в постели, я вспомнила наш разговор и коварно улыбнулась. Знать не хочу, о чём ты думаешь. проворчал Ричард, внимательно наблюдая за мной. Бедны те, кто попадётся тебе под руку. Я только хмыкнула и перевела разговор в другое русло. Пушок весь день где-то шлялся. Ни разу не видела его с тех пор, как мы вернулись. Так крейсеры и защитники, а не домашние коты, фыркнул Ричард. Он должен появляться, когда тебе угрожает опасность, а так он волен делать всё, что захочет. Ясно. Настоящий мужик. В ответ меня щелкнули по носу. Не больно, но обидно. Естественно, я полезла в драку, но с этой тушей разве поборешься? Тем более честно. Так что совсем скоро я была повержена и смеялась, отбивалась от нахального обормота. Уснули мы поздно, и я, конечно, не особо выспалась. А утром, сразу после завтрака, ко мне пришла Улька. Да не одна, а с Сириной Дарной. Я привела нашу целевую аудиторию. Весело улыбнувшись, заявила она. Ну ладно, не всю, ее часть. Любительницы женских романов погоречее пожаловали. У Ричарда инфаркт случится, заметила я, разглядывая обеих сестёр. Они с некоторых пор осмелели, стали носить более откровенные наряды и смотрели уже прямо в глаза, не боялись высказывать собственное мнение и даже спорили с теми, кто раньше являлся для них авторитетом. В общем, плохо. Очень плохо я влияла на местную молодёжь. Буквально развращала её. Угу.